Глава восьмая, 2018 год. Ланка, новости меня! орала в трубку ее подруга Анна, владелица агентства по подбору персонала. Крылов ищет своему сыну няньку. Зарплата закачаешься. У него есть сын? удивленно прохрипела Милана. Я не знала. Да никто не знал! Он мальчишку бережет, как Форт Нокс. Я сама чуть не обалдела. И это при условии, что жена у него отсутствует, как класс. Даже не смотрит на баб. Так, интрижки не в счет. Возбуждённо тараторила Анна до одури любящая сплетни, но Милана ее не слушала. У нее появился шанс приблизиться к твари, за которой она, не сводя глаз, следила десять лет. «Устрой меня в его дом». Совладав с собой, выдохнула Милана. «Так я «Потому и звоню?» Карен распорядился, а с ним спорить желание у меня не возникает. «Повезло тебе с самцом!» «Ой, прости!» Запнулась подруга, поняв, что сморозила глупость. Милана ухмыльнулась. Анька боится Карена до одури, сверхъестественно. Боится и преклоняется с тех самых пор, как он по просьбе Милы помог ей сохранить бизнес. «Методы Карен...» признает только силовые, потому стоять у него на пути себе дороже. И Анна видела это собственными глазами. Адрес, коротко приказала Милана, и схватилась за ручку, чувствуя, как крупная дрожь бьет ее тело. 2008 год. Мама, мне нужно отлучиться ненадолго. Прошу тебя, пригляди за восяткой устало попросил Семён. Он реально устал, вымотался. Забыл, когда спал, ел. Лицо, заросшее щетиной в отражении зеркала, выглядело болезненно. Всегда уверенный в себе мужчина стал походить на свою бледную тень. И дело было не только в восятке, который никак не мог совладать со своим маленьким телом. Он заходился писком от голода, не позволяя отцу оставить его даже на минуту. Проблемой стало то, что у младенца отсутствовал сосательный рефлекс. Да и глотать мальчик не мог, захлебывался смесью и кричал, кричал, кричал, не в силах насытить свой маленький организм, повергая Семена в пучину невероятного бессилия. — Конечно, присмотрю, — неожиданно согласилась мать, впервые принимая из его рук внука. Она с интересом посмотрела в сморщенное личико и как-то по бабье всхлипнула, видя, что сын все еще крепко держит своего ребенка, словно боясь разжать объятия. Он действительно боялся и с трудом перебарывая себя, чтобы не выхватить сына у матери, к которой не испытывал доверия. Все будет хорошо, Сёма. Не стоит считать меня зверем. И кроме того, тебе нужно возвращаться на работу. Младенец требует расходов, а особенно такой, как твой сын. Без эмоций промолвила мать. «А знаешь, он на тебя похож. Как ты там его назвал?» «Васька. Василий». Тихо шепнул Семен, опасаясь разбудить крепко спящего сына. «Дурацкое имя, как у кота дворового», ухмыльнулась родительница, продолжив изучать внука. Улица встретила Семена крупными нереально белыми хлопьями снега, летящими в лицо. Он вдохнул полной грудью влажный холодный воздух, осознав, что не выходил уже целую неделю, закрутился, запутался, забыл, что должен сделать невероятно важную вещь. Приподняв воротник пальто, мужчина побрел по обледеневшей улице. А может, ну его к черту? Вернуться домой к Ваське и просто плыть по течению? Нет, ему хочется освобождения. Семен отчаянно гнал воспоминания. Странно. А ведь он не помнил лица женщины, пострадавшей по его вине, только кровь, заливающую его. А черты стерлись, будто ластиком. Но дурацкое синее платье, украшенное кристальными бабочками, до сих пор стояло перед глазами. Подавив малодушное желание вернуться, он упрямо пошел вперед, не обращая внимания на промозглый ветер. После аварии, виновником которой он стал, Семен больше не садился за руль. Зарекся. Боялся до паники, до дрожи в коленях. «Смотри, куда прешь, алкаш!» — услышал он грозный окрик. Толстая бабища визгливо орала на кого-то, потрясая кулаком. Мужчина огляделся. «Боже! Так это она ему!» Семен горько ухмыльнулся, представив, как выглядит со стороны. Небритый, потерянный, осунувшийся. «Нужно брать себя в руки!» Ваське нужен сильный отец, а не то, во что он превратился. И мать права, пора возвращаться к работе. Он сам не заметил, как оказался возле невзрачной блочной пятиэтажки, которая была его целью. Мужчина медленно поднялся на последний этаж, стараясь не обращать внимания на обшарпанные стены и замер возле металлической двери, желая только одного — сбежать отсюда и никогда больше не вспоминать. Рука сама потянулась к звонку. Он стоял, слушая трели несущиеся из недр квартиры. Дверь распахнулась через минуту, показавшаяся ему вечностью. «Вы к кому?» — спросила пожилая уставшая женщина. «Я Семён». «Семён Крылов». С трудом вытолкнул он сквозь пересохшие связки. Женщина побелела, словно все краски отхлынули от ее лица. Мужчине даже показалось, что она упадет сейчас. Но нет. Она вскрикнула и молнией выскочила в коридор, с грохотом захлопнув за собой тяжелую дверь. «Что вам нужно?» Испуганно спросила. «Зачем пришли?» «Я должен увидеть девушку, пострадавшую по моей вине. Понимаю, что не имею права просить прощения, но мне нужно это. Понимаете?» «Вы даже не знаете, как ее зовут!» Горько усмехнулась женщина, и Семён понял, что перед ним мать, погибшего в страшной аварии парня. «Уходите! Вы принесли столько горя моей семье! Это нельзя простить! Нельзя!» Лихорадочно блестя глазами, зашептала несчастная убитая горем мать. «Моя сноха только недавно начала приходить в себя! Зачем вы явились? Зачем?» «Мама, кто там?» раздался из-за двери на треснутый, безжизненный голос. «Уходи, пошел, вон!» зашипела женщина, привалившись спиной к двери. «И больше никогда не появляйся тут, сволочь! Проваливай!» уже закричала она, не сдерживаясь. Семён отшатнулся, увидев ее горящей ненавистью глаза. «Я хотел помочь!» Что угодно, все сделаю. Вот моя визитка. Протянул он картонный прямоугольник, который тут же полетел на пол. Он стоял и смотрел на захлопнувшуюся прямо перед его носом дверь, физически ощущая ненависть, повисшую в спёртом воздухе подъезда. Семён не ждал прощения. Оно невозможно. Разве можно простить смерть любимых? Он желал лишь немного успокоить своих демонов которые вновь подняли отвратительные морды, не давая ему возможности отдать всего себя любимому мальчишке, ждущему его дома. «Мама, кто приходил?» — спросила Милана. «Никто. Водоканал проверять счетчики. Я не пустила, тебе покой нужен». Слишком поспешно выдохнула Галина Павловна, отводя глаза. Слава богу, ее девочка не заметила страха и замешательства. Нет, она больше никому не позволит причинить ей даже малейшей боли. Женщина завязала Наталье фартук и поспешила в кухню готовить любимые милашки на пирожки. О том, что Семен Крылов приходил за прощением, она не сказала никому, даже мужу. Незачем ему знать, что в дом наведался убийца.